Удивительно ли, что Николай Аполлонович стал впоследствии сочетанием из отвращения, перепуга и похоти? Надо было бы тотчас же им приняться за совместное воспитание ужаса, порожденного им, очеловечивать ужас. Они же его раздували. И, раздувши до крайности ужас, поразбежались от ужаса. Аполлон Аполлонович управлять российскими судьбами. Анна Шпетровна удовлетворяет половое влечение с Монталини, итальянским артистом, Николай Аполлоныч в философию и оттуда в собрание абитуриентов несуществующих заведений. Ко всем этим усикам. Их домашний очаг превратился теперь в запустение мерзости. В эту-то опустевшую мерзость он теперь возвратится». Вместо Анны Петровны он встретится с запертой лишь дверью, ведущей в ее апартаменты. Если Анна Петровна не возымеет желания возвратиться в опустевшую мерзость, от апартаментов ключ находится у него. В эту часть холодного дома заходил он два раза посидеть. Оба раза схватил он там насморк. Вместо ж сына увидит он моргающий, ускользающий глаз — огромный, пустой и холодный, василькового цвета. Не то воровской, а не то перепуганный, да нельзя. Ужас будет там прятаться, тот самый ужас, который у новобрачной вспыхивал в ночь, когда Аполлон Аполлон Чаблеухов, статский советник, впервые, и так далее, и так далее. По оставлению им государственной службы, Эти парадные комнаты, вероятно, позакроются тоже. Стало быть, останется коридор с прилегающими комнатами для него и комнатами для сына. Самая его жизнь ограничится коридором. Будет шлепать там туфлями и будут газетное чтение, отправление органических функций, ни с чем не сравнимое место, предсмертные мемуары и дверь, ведущая в комнаты сына. Да, да, да. Подглядывать в замочную скважину и отскакивать, услышавший подозрительный шорох, или нет. В соответственном месте провертеть шилом дырочку, и ожидание не обманет. Жизнь застенная сына перед ним откроется с точно такой же точностью, с какой открывается взору часовой разобранный механизм. Вместо государственных интересов его встретят новые интересы. С этого... «Обсервационного пункта. Это все будет. Доброе утро, папаша. Доброго, Коленька, утро. И разойдутся по комнатам. И тогда, и тогда, дверь, замкнувши на ключ, он приложится к проверченной дырочке, чтобы видеть и слышать, и порой и дрожать, прерывисто вздрогнуть от огненной обнаруженной тайны, тосковать, бояться, подслушивать» как они открывают душу друг другу. Николай Полонч и незнакомец тот с усиками. Ночью, сбросившись с себя одеяло, будет он выставлять покрытую испариной голову, и, обсуждая подслушанное, будет он задыхаться от сердечных толчков, разрывающих сердце на части, принимать лепешки и бегать к ни с чем не сравнимому месту. По коридору отшлепывать туфлями вплоть до нового утра. Доброе утро. Такс, Коленька. Вот жизнь обывателя. Неодолимое стремление повлекло его в комнату сына. Робко скрипнула дверь, открылась приемная комната. Остановился он на пороге. Весь маленький, старенький. Теребил дрожащей рукою малиноватые кисти халата, обозревая нескладицу, и клетку с зелеными попугаями, и арабскую табуретку с инкрустациями из слоновой кости и меди. И видел нелепицу. Во все стороны поразвились табуретки кипящие красные складки пышно павшего домино, будто бьющиеся огни и льющиеся оленьи рога, прямо под голову пятнистому леопарду, распластанному на полу со скаленной головой. Аполлон Аполлонович постоял, пожевал губами, почесал бутаинем обсыпанный подбородок и с омерзением